Глава 13. Я развернул лапочку к себе лицом, в её глазах так и застыла мольба и страх. Что? Думаешь, это всё? Ответ-то только быстро замотала головой. Отвечай, когда тебя спрашивают. Лапочка приоткрыла свои пухлые губки но из её уст послышалось только какое-то невнятное гудение. «Пип, пип, пип!» «Что? Говори громче!» «Бип, бип, бип, бип, бип!» Милая личка подёрнулась рябью, размываясь, а затем исчезая полностью. «Бип, пип, бип!» «Да заткнись ты! Проснулся я, проснулся, черт, в будильник! Такой сон испортил!» По большей части он, конечно, был идиотским, но, признаюсь, не всё в этом сне вызывало во мне бурное отрицание. Плохо, что этот сон вообще состоялся. После вчерашнего нападения я был твёрдо намерен всю ночь не спать, дожидаясь возвращения мужиков. Но Фло столь много и страстно поблагодарило меня за спасение и за то, что вернулся с того света, что где-то в конце этого процесса я просто отрубился. Впрочем, судя по логам, это я должен быть благодарен ей. Это она использовала своё очищение, когда она завалила телами сухопутных кальмаров, и изжаривая их. А затем, выбравшись из-под расплотавшейся груды, добила двух последних замороженных мной тварей моим же подобранным топором. Тем оставалось немного, но всё же. После чего успела оживить моё растерзанное тело, оттащить его в сторону и начать производить экстренные реэмуляционные процедуры. Да, так всё и было. Вон, заляпанный слизью топор валяется, а вот и испёкшиеся в однородную массу груда тел. Да и по всему залу их разбросано немало. Подобрал топор и начал лутать трупы. Тут же пожалев, что при первой нашей встрече у нас не было никакой возможности обобрать поверженных врагов. Это был просто клондайк. С каждого убитого кальмара выпадало от десяти до пятнадцати монет, и плюсом из многих можно было добыть по одной-две золотых побрякушки. Некоторые походили на те, что мы вчера нашли в сундуке. Некоторые не похожи были ни на что. Например, широкая золотая пластина, напоминающая лист берёзы, или закрученный спиралью конус, похожий на отлитую из золота ракушку. В одном нашёлся свиток опознания. В пяти — эликсиры, бустящие основные характеристики. Семеро разродились зародились великими лечебными эликами, а один — малым талисманом для ношения в сумке, на плюс два к силе и выносливости. Его надо будет отдать страннику, как небольшую компенсацию за испорченную керасу. Выбитый свиток опознания тот же использовал на одном из широких браслетов. Их было больше всего, и мне хотелось знать, что это такое. Опознанный предмет. Ножной браслет свирепого когтя. Питомец. Ранг сверхредкий. Тип ювелирное изделие. Описание. Ножной браслет увеличивает силу атаки ктомцев, атакующих ногтями, на 30%. Дает возможность остальным питомцам атаковать противника умением раздирающий коготь. Игнорирование брони 10%. Сила плюс 15%. Выносливость плюс 10%. Броня плюс 5%. Ограничение. Исключительно для питомцев. Можно надеть не больше одного такого браслета за раз. Оценочная стоимость 150 золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. Теперь понятно, почему они такие узкие. Да, лу как раз на копыта налезут, с другой стороны. А если у тебя, пэт, медведь? Наверное, они, как и все здесь безразмерные, просто сделали такими, чтобы с первого взгляда можно было их отличить от обычных. Таких у нас девять штук. И даже если учесть, что со временем у всех у нас появятся питомцы, больше пяти штук нам не понадобится. Этот сразу можно выставить на продажу. Только прежде чем забивать все слоты, надо кое-что приобрести. Я, проливая скупую мужскую слезу, оплатил два свитка воскрешения и сразу пять опознания, истратив большую часть полученного с осьминогов золота. Полтинник фло, и мы вышли на ноль. Будто этой эпичной битвы не было. Правда, осталась еще ювелирка. Людей с питомцами сейчас еще немного, но раз начали организовываться кланы, они должны думать о будущем и покупать такие вещи. Аукцион, торг. Вы владелец необычного питомца? Ваш помощник-то или вообще какой-нибудь дятел? Не беда. У вас есть шанс превратить его в серьезного боевого пета, наградив его способностью разящий удар. Ваш пет силен, быстр, и сам, кого хочешь, может порвать своими страшными когтями. Один клик, его мощь усилится на невероятные 30%. Не упустите свой шанс. Только сейчас эта уникальная возможность будет стоить вам меньше сотни монет. Выставленный предмет. Ножной браслет свирепого когтя. Начальная цена — 99 золотых монет. Срок торгов — 8 часов. Так, это сделано. Теперь надо глянуть, наконец, что мне необходимо, чтобы стать успешным алхимиком. Оказалось, что немного. Нет, стационарную лабораторию всякой всячиной можно было снабжать, пока окончательно не разоришься. А походный чемоданчик от гильдии алхимиков стоил десятку в золоте и содержал всё необходимое для изготовления большинства известных рецептов. Десяток разнообразных мисок, пару стеклянных колб, зажим для них, горелку, каменную ступку с пестиком, тёрку, каменную же дощечку. Посмотрел на это всё, как дол на новые ворота и решил, что начну экспериментировать вечером. «Скоро пацаны появятся, так что некогда мне». Правда, тут же передумал. Добыл Сау как горсть обжаренных зёрен кофе и поллитра литра свежайших сливок. Размолол зёрна в ступке. Залил водой, поставил колбу на горелку, пошёл будить флору. Но аромат закипающего кофе уже добрался до её ноздрей, и она, словно кошка, начала потягиваться на пушистом ковре. Словно кошка, только гораздо красивее. Я глянул на время и посоветовал ей хоть что-то на себя накинуть, чтобы не берегить нежные струны душ наших товарищей, которые вот-вот должны вернуться назад. Те появились почти одновременно, когда мы уже сидели за столом, запивая хрустящие булочки ароматным кофе. Я приглашающе махнул рукой, указывая им на здоровенный поднос, заваленный свежайшим печевом, и на слегка потоптанный кальмарами сыр. Странник глотнул кофе, удивлённо скосил на меня глаза, я кивнул в ответ, мол, сам в шоке. Если честно, то от обычного кофе я не ожидал ничего особенного, тем более такого. «Поздравляем!» Получен эликсир бодрости высокого качества. Выносливость плюс 5 сроком на 1 час. Энергия плюс 10 на 1 час. Вы самостоятельно придумали и воплотили в жизнь рецепт эликсира бодрости. Плюс 7 очков к прогрессу алхимии. Алхимия 20. 7 из 100. Ну что, как начевалось? Упустив некоторые ненужные подробности, мы поведали о нашествии сухопутных кальмаров и показали доставшуюся от них и уже опознанную бижутерию. Длинная заколка таковой и оказалась, только она предназначалась не для прекрасного пола. Впрочем, может, и прекрасного, но парнокопытного и обладающего гривой. Заколка увеличила почти все показатели, связанные с перевозкой грузов и пассажиров. Долу она не подошла, но у неё были настолько внушительные статы, что я начал подумать о том, как бы пересадить ему гриву от какой-нибудь вороной кобылы. Берёзовый лист оказался не листом, а плавником, наделяющим не умеющих плавать питомцев этой способностью и уличивающий эту способность у тех, кто плавать умел. Ленточка же, сплетённая из тонких золотых нитей, давала питомцу 25 свободных очков основных характеристик, разрешая хозяину самому выбрать нужные параметры для увеличения. Ленточка кое-как примостилась на куцом хвосте дола, повышая ему силу и живучесть. После рассказа о нашествии Мужики то и дело нервно поглядывали наверх, и поэтому после завтрака было решено провести более тщательную разведку и, если что, принять бой в более узком коридоре, где у нас будет побольше шансов не дать обойти себя со сторон и задавить массой. Иоанна Аоки разорился на пару эликсиров, сокращающих время отката заклинаний и усиливающих их убойную силу, так что под их действием смогу кастовать убойные заклинания почти без перерыва, «Да и команда поможет. Если мы вчера вдвоём справились, то с помощью остальных справимся и подавно». Верёвка осталась висеть со вчерашнего дня, так что проблем с подъёмом наверх не возникло. Там было всё так, как и описал Резак. Столб заканчивался ровной площадкой, сразу переходящей в вырубленный сплошной скале квадратный ход. Я задрал вверх голову, точно не меньше пяти метров в высоту, и столько же в ширину. Учитывая, что осьминоги легко передвигались и по стенам, и даже по потолку, обороняться здесь — гиблое дело. То было и со следующим залом. Тот был ещё шире и выше. Мы старались не шуметь, перешагивая через многочисленные трещины и выбоины, двинулись дальше к новому туннелю на противоположной стороне зала, который выглядел гораздо перспективнее. Размер 2х2 — это оптимальный вариант. Здесь бы ещё метровую стеночку поставить, чтобы тварям Приходилось толкаться в попытках добраться до нас. В принципе, почему бы и нет? Если на Ауке найдутся подходящие материалы, я зачал стенку сложу, а здешний жарец имен затвердеет в момент. Вот только сколько она продержится против 120-го уровнях монстров? Помнится, против 50 она минут пять только протянула. Что тогда ещё? В полу и стенах полно трещин, можно вмуровать в них с полсотни метательных ножей. Если твари, как всегда, повалят толпой, они никак не смогут избежать встречи с ними. И хотя удары у кальмаров просто убийственные, но и сами они удар держат слабо, хоть стрелы, хоть маги их насквозь прошибают. Исполосуют свои жопкие лезвия, дай бог! Пока я думал думы, в дальнем конце коридора из инвиза вывалился наш Рога, вернувшись из разведки, и, стараясь не шуметь, припустил к нам, махнул рукой, уводя подальше от коридора. Они здесь, и их просто куча. Никакие не 30 штук, как вы сказали, а может, все три сотни. Он присел и начал пальцем рисовать в пыли чертёж. Тут вообще-то как-то всё просто. Этот коридор идёт буквой «Г» и упирается в ещё один круглый зал, тот раза в три больше этого. И всё. Больше никаких специально сделанных входов-выходов не увидел. Зато на твари нагляделся вдоволь. Они там повсюду. И по стенам ползают, и по полу. В дальней стороне здоровенный холм, весь обсиженный мелкими осьминогами, как памятник дедушке Ленину голубями. Над холмом дыры в потолке. При команда штук в двадцать восьминогих туда уползла. И что, мне больше всего не понравилось? Там все стены и половина потолка будто бусами, разноцветными гирляндами завешаны. А в этих гирляндах, наверное, тысячи икринок. Я в ближайшую видел как на три мелкий осьминог бьётся. Там это дело явно на поток поставлено. Так что, сколько бы их ни выбиралось сюда или через проломы в потолке, меньше их не станет. Их надо мочить быстро и сразу всех, а потом быстро выбираться, пока новые не вылупились. «А кто там икру эту откладывает?» — спросил Снегирь. «Ты не видел случаем?» «Нет, но мне кажется, что это тот холм, который я упоминал. Мне показалось, что он шевелится». Если это местная мамка, то у нас большие проблемы. Она реально здоровая. «Здесь это твоя мамаша пролезет?» — я ткнул в коридор. «Если она такая здоровая?» «Не думаю. Впрочем, я как-то видел в «Мире животных» фильм про этих головоногих. Так там здоровенный осьминог в бутылку пролезть умудрился, так что я не уверен. Я вообще не уверен, что это босс. Я рассмотреть его не смог. «А вытащить сюда всю толпу сможешь?» «Бро, ты уверен?» Вытащить дело нехитрое. Проблема будет загнать их обратно. Загоним. Сейчас, если у меня договориться получится, я тут на ауке одного кузнеца нашел. Всяким длинномерным железом торгует. Копи там, стальные тележные оси, ломы. Броневой Добрыни. Привет. Гляжу, ты себе в игре стезю кузнеца выбрал. Мне нужно железо оптом прикупить. Ломы, только длиной два с половиной метра. И весом не больше двадцати кило. Срочно нужно штук двадцать. Сможешь помочь?» Пока идет ответ, залез строительные материалы. «Здесь оказалось настоящее раздолье, и цены на все нужное вполне приемлемые. Добрыня броневому. Здорово. С такими запросами тебе тут никто не поможет. При такой массе длине это не лом получится, а толстый пруд. Если у тебя лимит по массе, могу сборные штыри сделать. На месте скрутишь и все. Конечно, это будет дороже». «Дороже это сколько? С учетом опта?» «Каждый кусок по два золотых. Это стандартная цена за железо. В итоге 80 монет получится. Ну и аукс тебя 10% сдерет. Так что считай». «Эх, если бы 10». «Давай 70 и по рукам». «78 — это край». «Черт, долго делать?» «Заготовки есть. За час уложусь». «Ладно, речистый уговорил. У тебя час». «Замечательно. Насчет главного договорились». «Странник, сгоняй вниз, притарань пяток бочонков, там их полно лежит, цемент мешать будем». Опять аукцион. Гильдия строителей, отдел строительных смесей, вид, цемент стандартный, неусиленный магии. Мешок два золотых. Для задуманного этого достаточно. Речной песок еле нашёл, и не потому, видимо, что это такой редкий элемент, просто слишком дешёвый. Игроки им заморачиваться не хотели, но неписи, слава богу, Были не столь щепетильны, продавая всё, что можно. запеликал аукцион, на него начали поступать первые стальные стержни, снимая по два с половиной золотых с ритмичности метронома. Я попеременно изымая лоты и передавая железо мужикам, начал замешивать раствор. Те скручивали их и, стараясь не шуметь, относили в коридор, где в паре метров от начала его рассекала трещина. Сантиметров пять шириной — идущие через пол и через стены с потолком. Стержни с тихим скрипом начали вставать в эти трещины, отгораживая нас от потенциального врага. Я начал закладывать промежутки между стержнями раствором, а резак потопал вглубь коридора, заклинивая в каждой трещине на потолке метательные ножи и подвешивая к ним большие зелёные бутыли. Моё предложение — купить прочную рыбацкую сеть, подвесить её на потолке и скинуть её на противника во время атаки, Мужики отвергли, решив заменить её на что-то более кардинальное. «Это лишило нас остатка денежных запасов. И если наш план не сработает, будет жутко обидно». Час прошёл, и вот группа нищебродов стоит около мощной железной решётки и инструктирует нервно переминающемуся рогу. «Постарайся захватить как можно больше тварей, но, главное, не зацепи босса. Решётка, конечно, зверская». Но если босс настолько здоровый, то, боюсь, она может не выдержать. Да и у него, в отличие от обычных кальмаров, может оказаться дистанционная атака. И решётка тогда нам никак не поможет. Понял. Если увижу, что босс топает за мной, сюда не пойду. Вынесу сколько смогу, а потом с долины гейзеров попробую добраться до форта поверху. Не хотелось бы, но...» Резак только махнул рукой и, проскользнув в оставленное для него отверстие, пошёл вперёд. Мы замерли, дожидаясь результатов наших усилий и трат. Ещё миг, и рога исчез в инвизе. Время замерло. Секунды превратились в года, падая на часы вечности с оглушительным грохотом. Сердце бухало. Кажется, пытаясь проломить ребра и выскочить наружу. Десять бесконечных секунд. Двадцать. Резак вылетел из-за угла на такой скорости, что ему пришлось даже забежать на стену. Спрыгнул, и всё, ускоряясь, понёсся вперёд. Прошёл миг, и за ним, из-за поворота, практически в полной тишине, хлынул настоящий поток тварей, сразу своими тушами заполняя весь коридор. «Твою мать, да сколько их там?» Я с величайшим сомнением посмотрел на хрупкую решёточку, которая типа должна остановить эту неудержимую силу. Пока я так рефлексировал, остальные начали действовать. Тринкнула тетива, и стрела умчалась вглубь коридора, разбивая самую дальнюю бутыль на потолке распыляя на несущиеся внизу орды сильнейшую кислоту. Никаких воплей не последовало, всё продолжало происходить в жуткой тишине, но дальняя часть коридора заволокла едкой дымкой. Тем временем, удачно проскочив все торчащие из пола ножи, резак почти добрался до решётки. Стоящая наготове с ведром воды фло плеснула её на пол, и Рога, нырнув рыбкой, проскользив по полу сквозь оставленное отверстие, вывалился на нашу сторону. Странник тут же вернул крайне штырное место, закрывая ход, и одним движением вогнал туда клин, закрепляя его на месте, наглухо перекрывая дыру. Несущиеся за ним кальмары добрались до торчащих клинков, и во все стороны полетели отсечённые конечности. Но впереди идущие не могли уклониться от них, если бы даже пожелали. Их поджимали задние ряды, поршнём толкающие их вперёд. Я хрустнул пальцами. Врубить обилку, активировать бустящие эликсиры, и можно начинать. Снежная буря накрыла весь объём коридора на глубину метров пятнадцать, и тут же в заиндевевшие ряды врубилось копьё, разбивая пару первых скульптур. Эх, сюда бы каменный дождь, было бы здорово. Жаль, что он в помещениях не работает. Придётся довольствоваться чем есть. Святое сияние, слегка поджаривающие замороженные тела, и снова снежная буря. Снегирь отстрелялся, погружая весь коридор в кислотный ад. На твари это не остановило. Запинаясь за ножи, спаривая себе щупальца и брюшину, твари продолжали рваться вперёд, всё ускоряясь, намереваясь одним решительным натиском снести разделяющую нас преграду. Сидящий на верхушке решётки махноног кастанул свою сеть, перекрывая весь коридор. От бешеного напора нит и паутины тоже начали лопаться одна за другой, в итоге лопнув полностью, но напор удалось сбить, и, прорвавшая паутину толпа, бессильно расплескалась по сторонам, ударив трупами кальмаров о наше ограждение. Снежная буря, святое сияние, ледяное копье. Подёрнутое кислотной дымкой пространство пробило очередь из десятка горящих стрел, высвечивая идущий на нас второй вал. Снежная буря её не остановила, и решётка натужно заскрипев, изогнулась под навалившейся на неё массой тел. Щупальца протянулись за решётку, пытаясь схватить такую близкую добычу. Добыча сделала пару шагов назад и продолжила отбивать нападение оттуда. Решётка скрипела, но держалась. Не зря мой навык фортификатора увеличил прочность защитных сооружений многократно. Скрипел щит, прячась за которым странник подполз к преграде, ударом топора выравнивая тянущуюся в нашу сторону щупальца вровень с решёткой. Как только большая часть щупалец отвалилась, вперёд шагнула Фло, включая свою главную обилку качка у лекаря сильно отставала от нашей, и это был очень хороший способ подтащить её до нашего уровня. Вчера ей дали за сразу три уровня. Сейчас, когда в зоне действия её заклинания враги были набиты гораздо плотнее, чем селёдка в бочке, она должна получить не меньше. Даже я уже получил два уровня, а уж она получит гораздо больше». Яркий свет, ударившись с невысокого потолка, воздействовал на чешуйчатые тела, как мощная струя пламени на первой сенне снег. Плоть забурлила, зашипела, лопаясь и выпуская наружу внутренние органы. Забитая до потолка куча тела села, чуть ли не на две трети, рассекаясь лужей по полу. Остальных это не остановило. Находящиеся сзади твари бросились вперёд. Да эта так и не была уже такой яростной. Разлитая кислота попортила здоровье всем, и многие умирали после первого же каста, стрелы или сюрикена. За второй волной пришла третья, и умерла так же быстро, после чего всё затихло. Мы переглянулись. «Вроде всё. Похоже на то. Мы подождали ещё. Тишина. Снегирь потёр лапки. «Тогда приступим!» Пять пар рук легли на тела поверженных врагов, и куча перед решёткой начала быстро таять. Через две минуты мы вернули всё потраченное. После этого наш счёт начал стремительно пополняться. Странник выбил клин, отодвигая штырь, и резак скользнул на ту сторону, добивая пытающихся выбраться из завалов недобитых тварей. Мы начали выбираться вслед за ним, лутая раскиданные повсюду трупы. Через 10 минут коридор был чист, а я почувствовал себя олигархом. Шесть сотен золотых в личное пользование, полторы тысячи в общем фонде, плюс почти сотня различных предметов, правда, не опознанных, но это дело техники. После этого мы опять скрылись за слегка покорёженной решёткой, и Резак побежал за второй порцией. таня впечатляла. Восемь не развитых осыпей, не дотягивающих и до семидесятого уровня. После их скоропостижной кончины Резак пригласил всех за собой. «Рядом со входом никого не осталось. Пойдёмте, посмотрите всё своими глазами».